Капочка замолчала, но я понимала, сейчас она еще что-то спросит, что-то, касающееся Гоги, и не ошиблась. «Он дома?» «Кто, Гога?» «Ну, конечно, кто же еще?» — нетерпеливо ответила Капочка. «А я медлила, не знаю, что сказать». Часа два тому назад, что ли, к нему явилась давешняя фифа в ватнике. Я сама же ей открыла дверь. Я вышла, а у него было тихо, — выдавила я наконец. — Знаешь что? — начала капочка, глядя на меня в темноте. Глаза ее были необычайно большими, блестящими. — Давай вместе поднимемся к нему. — Идет? Я растерянно повторила. — Вместе? — Ну да, — сказала капочка. Она казалась оживленной, необычно взволнованной, не похожей на саму себя. — Вот будет сюрприз. Представляешь себе, он ни о чем не подозревает, а я вдруг вхожу к нему в комнату. — Да, это будет сюрприз, самый что ни на есть. Подумала я и даже зажмурилась на миг, представив себе, что тогда будет. Не знаю, что бы я еще сумела тогда придумать в ответ, но тут, к счастью, подошла бабушка. «Анюта!» — окликнула она меня. «Это ты?» «Я бабушка. Кто же еще?» — обрадовалась я. «Твоя, Анюта, никто другой». И тут же обернулась к капочке. — Давайте спросим у бабушки, как она нам посоветует. Похоже, Капочка внезапно осознала всю необдуманность своего поступка. «Нет, — Нет-нет, — торопливо произнесла она, — не надо, прошу тебя. И вдруг, повернувшись, скрылась в темноте, как не было ее вовсе. — Кто это такая? — спросила бабушка, когда мы поднимались с ней по лестнице. — Наша капочка, — ответила я, — помнишь, та самая? — Помню, разумеется. Я ее сразу не узнала, да и не мудрено, темно кругом. — Да, не мудрено. — Мне жаль ее, — помолчав, сказала бабушка. — Мне тоже. — Может быть, на этот раз... Бабушке хотелось бы поговорить поподробнее о капочке и о том, что Гога бросил ее, и она, надо думать, сильно переживает, но бабушка, не переносивши никаких сплетен, не стала продолжать разговор. Мы медленно, я старалась примирять свои шаги к ее, добрались до нашего шестого этажа, вошли в квартиру. Из кухни доносились голоса. Там возле плиты, на которой исходил парм-чайник, стоял Гога, рядом с ним Фифа, сейчас она была не в ватнике. Пышные наливные ее плечи обтягивала майка с короткими рукавами на груди шнуровка. Закинув светловолосую голову назад, она смеялась чему-то сказанному Гогой, зубы ее блестели при свете электрической лампочки, повешенный высоко под потолком. А, — сказал Гога. — Кого вижу? Кто пришел? Надо отдать ему должное, он был не злопамятен. Фифа с любопытством глянула на меня, но тут же успокоенно отвернулась, поняв, что я в мои годы не представляю для нее никакой опасности. А мне подумалось что было бы, если бы капочка окончательно решила подняться наверх, к Гоги? Поистине сюрприз для них обоих был бы отменный. Много воды утекло с тех пор, но по сей день помнится все, как было. Я собиралась на работу, а бабушка еще лежала в постели, ей надо было идти во вторую смену. Я включила свет, За окном разом потемнело, я зябко поежилась. — Что? — спросила бабушка. — Тебе бы сейчас поспать еще немножко. — А как ты думаешь, ба? — ответила я. — Я бы сейчас, кажется, до следующего утра не вставала бы. Все спала бы и спала. — Когда-нибудь отоспишься в сладь, пообещала бабушка. В коридоре хлопнула дверь. Наверное, Гога ушел на работу вместе со своей Фифой. Я торопливо попрощалась с бабушкой, сбежала по лестнице вниз и увидела. Вся улица, по ночному еще темная, как бы не проснувшаяся, заполнена людьми, а из окон нашего и соседних домов глядят, высунув головы жильцы. Не знаю почему, но внезапно я сразу поняла, что случилось. Я бросилась в толпу, расталкивая всех, и даже теперь, спустя долгое время, не пойму, как это так получилось, что передо мной все расступались и пропускали вперед. Лицом вниз, прямо на мостовой, лежала женщина. Я узнала, выгоревший ватник — это была фифа. Обеими руками она плотно закрыла лицо.